глава 29 Мы шли, а точнее брли е по вечернему веларису. Холодный по здешним меркам вечер никак не сказался по многолюдности улиц. Все магазины и лавки были открыты. Во дворце р у к о д е л и я и драгоценностей было не протолкнуться от обилия покупателей, а также от желающих п о г л а з е т ь на уличных лицедеев и послушать уличных музыкантов. Музыка звучала с каждой площади. Я не замечала ни малейшей враждебности между фейцами и фейри. А наш путь лежал дальше, к реке. Сидра не замерзала. Речная гладь напоминала зеркало, в котором отражались звезды и городские огни, сливаясь в сверкающую ленту вечности. Пятеро моих спутников никуда не торопились. Достигнув широкого мраморного моста, переброшенного через Сидру, мы двинулись на другой берег. Общались мы, то всей компанией обсуждая общую тему, то разбиваясь по двое-трое собеседников. Изысканно красивые фонари по обеим сторонам моста золотили крылья троих моих спутников, заставляя блестеть когти на верхушках крыльев. Казалось, я иду не с внутренним кругом Ризанда, а с кучкой горожан, вышедших прогуляться. Разговор касался их знакомых, чьи имена я слышала впервые. и каких-то состязаний тоже мне совершенно неизвестных. Оказалось, что Амрена очень любила такие зрелища и горячо спорила о результатах. Затем беседа перекинулась на музыку, театры, магазины и так далее. И ни слова о сонном королевстве или недавних угрозах. С одной стороны, вполне понятное стремление хранить подобные сведения втайне от посторонних ушей. Но была и другая причина, о которой я догадывалась. Они не хотели портить вечер зловещей действительностью. Сегодня им хотелось побыть обыкновенными горожанами, даже Ризу. Самым могущественным... Чуть по привычке не сказала людям. Самым могущественным фейцам двора ночи, а то и всей притянии, сегодня хотелось затеряться среди гуляющих. При их появлении никто из жителей в е л а р и с а абсолютно никто... не бледнел, не старался перейти на другую сторону или убежать. Восхищение? Да, было. Возможно, лёгкая оторопь, но ни капли страха. Это казалось настолько необычным, что я молча наблюдала за моими спутниками и их миром, за их обыкновенностью, которую они столь настойчиво пытались сохранять, за всем тем, что когда-то вызывало во мне бешенство и презрение. Но больше нигде в мире не существовало места, подобного в е л а р и с у Такого удивительно спокойного. Место, которое бы так любили правители д в о р а н о ч и и их подданные. Эта часть в е л а р и с а оказалась еще оживленнее. Разодетые горожане торопились в многочисленные театры. Я никогда не бывала в театре и не представляла себе, что такое пьеса или концерт. В нашей забытой богами деревне мы в лучшем случае видели странствующих м и н е с т р е л е й и лицедеев, а в худшем — в а т а г е попрошая к пеликающих на самодельных инструментах что-то несусветное. Сойдя с моста, мы двинулись вдоль набережной. И здесь все таверны и магазинчики не жаловались на отсутствие посетителей. Отовсюду слышалась музыка. Я шла, засунув руки в карманы теплого синего пальто, и наслаждалась звуками — Не только музыкой. Мне нравилось всё. Обрывки разговоров, звон посуды, поскрипывание стульев, крики уличных торговцев. Как всего этого мне не хватало в долгие месяцы отчаяния и оцепенения. Но довольно унылой жизни. Звуки в е л а р и с а наполняли мою кровь, заставляя сердце стучать быстрее. А в редкие мгновения тишины я была готова поклясться, что слышу морской прибой, удары волн о далёкие утёсы. Мы остановились возле небольшой таверны на берегу реки. Она занимала нижний этаж двухэтажного здания. В отделке стен господствовали два цвета — зелёный разных оттенков и золотистый. Зальчик мог едва вместить нас и три пары иллирианских крыльев. Чувствовалось, что хозяйка таверны не впервые принимает именитых гостей. Всех она радушно приветствовала и поцеловала в щёку. Даже Риза, но не Амрену. Ей хозяйка поклонилась и поспешила на кухню, о нас попросила располагаться за большим столом, половина которого выходила на веранду. Пока мы гуляли, стало холоднее. В небе невозмутимо перемигивались звёзды, ветер шуршал в листьях пальм, стоявших в катках вдоль низкой ограды. Конечно, без магии не обошлось, иначе нежные пальмы не выдержали бы и дня на морозе. Однако пальмам было тепло, как и посетителям таверны, р а с п о л о ж и в ш и м с я на открытой веранде. Затем на столе появились тарелки и бокалы с вином. Разговоры моих спутников продолжались и за обедом под звездами близ реки. Я еще никогда не пробовала таких кушаний, в меру горячих, необычайно вкусных, обильно приправленных специями. Мне казалось, что они заполняют не только мой желудок, но и зияющую дыру у меня в груди. Хозяйка таверны, стройная темнокожая женщина с подвижными карими глазами, стояла возле моего стула, непринужденно болтая с Ризом. Разговор шел о новой партии специй и пряностей, недавно доставленных на городские рынки. «Знаешь, верховный правитель, торговцы говорят, что цены могут подняться, в особенности, если слухи о пробуждении сонного королевства верны». Разговоры за столом не прервались, но я чувствовала, все прислушивались к беседе Риза и хозяйки. Рис непринуждённо привалился к спинке стула. Он покачивал бокалом, наблюдая игру оттенков вина. «Мы найдём способ сделать так, чтобы цены не взлетели до небес», — сказал он. «Да вы не особенно беспокойтесь», — поторопилась добавить хозяйка. «Просто так здорово, что эти пряности снова можно купить, когда события изменились к лучшему». Рис учтиво ей улыбнулся. Он умел улыбаться по-разному. Эта улыбка делала его моложе. «Я бы и не стал беспокоиться, но я так люблю твою кухню». Хозяйка просияла и покраснела одновременно, затем посмотрела на меня и спросила, «Тебе тоже нравится? Счастье на её лице, удовлетворение, какое получаешь, занимаясь любимым делом, даже уставая от него, подействовали на меня, словно удар камнем?» Когда-то я испытывала схожие чувства. Так бывало после целого дня отданного живописи. Тогда я ничего больше для себя не хотела. Взглянув на стол, уставленный тарелками, затем снова на неё я сказала. «Я жила в мире смертных. Потом жила при других дворах, но ещё никогда не пробовала такой еды, как э т о Нередко пища усыпляет, а от твоей я как будто проснулась. Я понимала, что говорю глупости, но выразить чувство по-другому не могла. Однако хозяйка, понимающая, кивнула и дотронулась до моего плеча. «Я принесу тебе особый десерт», — сказала она и поспешила в кухню. Десерт десертом, но мне хотелось доесть то, что еще оставалось на тарелке. Неожиданно я поймала на себя взгляд Ризанда. Его лицо было непривычно мягким и задумчивым. Он слегка приоткрыл рот, я вопросительно изогнула брови. Он лишь самоуверенно ухмыльнулся и наклонился, прислушиваясь к истории, которую рассказывала Мор. Я тоже стала прислушиваться, однако утратила нить сюжета, когда хозяйка принесла большой металлический бокал, полный темной жидкости, и поставила перед о м р е н о й Заместительница Ризы здесь не притрагивалась к еде, лишь размазала ее по тарелке, сделав вид, что пообедала. Амрина старалась вести себя учтиво. Увидев бокал... Она удивлённо посмотрела на хозяйку. «Этого ты могла бы и не делать. Та пожала худенькими плечами. Свежая, ещё тёплая. Завтра всё равно будем мясо жарить». Я догадалась о содержимом бокала и вздрогнула. а м р е н а слегка качнула бокал. Тёмная жидкость словно вино окрасила стенки. Затем она пригубила из бокала. «Как замечательно ты приправила специями», сказала а м р е н а У неё на зубах блестела кровь. Хозяйка поклонилась. «От меня никто не уходит голодным», — сказала она и вернулась в кухню. Это была чистая правда. После обещанного десерта я с трудом поднялась из-за стола. Мор поглядывала на меня, готовая помочь. Невзирая на протесты хозяйки, Рис щедро расплатился с нею за угощение. Помимо туго набитого живота, у меня ныли все мышцы. Потасовка с Ризом в смертном лесу з а п о з д а л о отзывалась то тут, то там. Выйдя на набережную, мы остановились. Мор лениво поглаживала живот. «Теперь я хочу танцевать, иначе просто не засну». Сама не заметила, сколько всего с л о п а л а к с т а т и здесь недалеко». От слов про танцы мое тело заныло еще сильнее. Я оглядывалась по сторонам, опасаясь, что сейчас все пятеро отправятся на пляски. «Я тоже пойду», — заявил Азриэль, не сводя глаз с Мор. «Конечно, тебе же больше нечем заняться», — хмуро проворчал Кассиан. «По-моему, тебя ранним утром ждёт путешествие». Теперь и Мор нахмурилась, словно вспомнив, куда и зачем завтра полетит Азриэль. «Мы ведь можем и...», и — «Я хочу танцевать», — заявил Азриэль, пристально глядя на Мор. Не выдержав его взгляда, она повернулась к Кассиану. «А ты соизволишь пойти с нами или займёшься самолюбованием перед зеркалом?» Кассиан хмыкнул, взял Мор под руку и повёл к танцевальному заведению. «Я пойду, чтобы выпить, понятно? Мне только танцев не хватало». «В котле я видала твои танцы», — заявила ему Мор. «Прошлый раз ты мне едва ступню не раздробил». «Мне было больно смотреть на з р и э л я Тот глядел им вслед, наблюдая за каждым их шагом вверх по крутой улице и слушая переругивание. Потом вокруг его плеч заклубились тени. Они что-то нашептывали ему, а может, защищали. Глубоко вздохнув, Азриэль расправил грудь, отогнал тени и легкой пружинистой походкой двинулся следом за Кассиеном и Мор. Если Азриэль отправился с ними, единственной моей союзницей могла оказаться... Я умоляюще повернулась к а м р е н е но она исчезла. Она пошла на задний двор за кровью. Шепнул мне на ухо Рис. От неожиданности я даже подпрыгнула. Он усмехнулся. Его дыхание приятно согревало мне шею. Не пропадать же добро. Потом Амрена вернётся к себе и всё это проглотит за один присест. — А чья кровь? — спросила я, стараясь не морщиться. — Было как-то неудобно спрашивать. «Ты тоже собираешься танцевать?» Риз посмотрел в дальний конец улицы. Его соратники почти дошли до вершины холма. Их узнавали, к ним подходили, дружески приветствовали. «Я бы лучше вернулся домой», — наконец ответил он. «У нас сегодня был слишком длинный день». На вершине холма мор повернулась в нашу сторону. Ветер развивал полы её пурпурного плаща. Она махнула Ризу. Следом ему махнули к о с е н и Азриэль. Рис покачал головой. «Пройдёмся пешком?» — спросил он меня. «Или ты совсем замёрзла?» Моё объевшееся и отяжелевшее тело не то что танцевать, двигаться не хотела. Обомрение, получавшей новую порцию крови на заднем дворе, я вообще старалась не думать, чтобы не исторгнуть из себя великолепное угощение. Но я чувствовала, Рису хочется пройтись. и потому в ответ на его вопрос я замотала головой и пошла рядом с ним к мосту. Я впитывала в себя город с такой же жадностью, как Амрена поглощала кровь с пряностями. При виде разноцветного сияния над водой я едва не споткнулась, забыв обо всём. Радуга Вилариса сверкала, как горсть самоцветов, словно краски, которыми покрывали стены домов, в лунном свете стали живыми». «Это мой самый любимый вид на город», — сказал Рис, останавливаясь возле металлических перил ограды. Место, где жили художники, вечером было неописуемо красивым. И сестра любила здесь стоять. Она так любила в е л а р и с что кричала и легалась, когда отец уводил ее домой. В его словах звучала тихая печаль. Я искала подобающие слова для ответа, но вместо этого, как последняя дура, выпалила. Тогда почему оба твоих дома стоят на другом берегу реки? Огни, радуги отражались в тёмной воде, п о х о ж и е на причудливых рыб, подплывших к поверхности. Потому что я хотел жить на тихой улице. Сюда можно прийти в любое время, когда захочется, а затем вернуться в тишину. — Ты мог бы вообще перестроить город на свой вкус? — ляпнула очередную глупость я. «С чего это я должен что-то менять в сложившемся, устоявшемся городе?» «А разве не этим занимаются верховные правители?» — спросила я, шумно выдыхая облачка пара. «Делают то, что им вздумается». Рис внимательно посмотрел на меня. «Есть великое множество того, что я бы изменил и перестроил, но никогда на это не решусь. Я даже не замечала, что мы стоим почти вплотную». Значит, когда ты покупаешь Амрине драгоценности, ты это делаешь, чтобы сохранить ее благосклонное отношение к тебе? Или потому что вы вместе?» Рис захохотал. «Когда я был молодым и глупым, я однажды пригласил ее разделить со мной постель». Она смеялась до Харипатты. «Драгоценности. Мне нравится делать подарки соратнице, которая безотказно помогает во всем». Когда надо, Амрена готова прикрыть мою спину, а её благосклонное отношение — приятное дополнение. Его ответ меня вовсе не удивил. «Ты так ни на ком и не женился?» «Сколько вопросов для одного вечера!» — попытался отшутиться Рис, но я вперилась в него глазами, и он сдался. «У меня были любовницы, но ни одну я не решился позвать в жёны». Даже п о п о л з н о в е н и е такого не возникало. А если бы возникло, они бы наверняка сказали «нет». «Я думала, женщины были готовы передраться, только бы завоевать твое сердце». На ум сразу пришла Ианта. «Выйти замуж за меня означало бы жить с мишенью на спине. А если бы появились дети, за ними бы стали охотиться с минуты зачатия. Все знают, что произошло с моей семьей». А еще моим подданным известно, за пределами двора ночи мы вызываем только ненависть. Я не знала всей истории его семьи и решилась спросить. Почему? Почему тебя н е н а в и д и т И зачем хранить втайне правду об этом месте? Стыдно, что никто не знает о Веларисе, о том, сколько хорошего ты здесь делаешь. Было время, когда двор ночи являлся, по сути, двором кошмаров. и управлялся из каменного города. Это было очень давно. Но тогдашний верховный правитель смотрел на вещи по-иному. Он не захотел, чтобы внешний мир увидел его владение в эпоху перемен, когда все уязвимо. Он наглухо запечатал границы и устроил спектакль с государственным переворотом, устранив самых отвратительных и опасных придворных. Он построил в е л а р и с для мечтателей. Город мира, искусств, ремесел, торговли. Его глаза вспыхнули, словно он мог заглянуть в далекое прошлое и увидеть, как строился в е л а р и с Впрочем, при его дарованиях я бы не удивилась. «Чтобы сохранить в е л а р и с продолжал Рис. «Тот древний правитель сделал город величайшей тайной. Так поступали его потомки и потомки потомков». Город, окружён многочисленными слоями магической защиты, заложено ещё тем правителем и его наследниками. Даже если среди жителей города и найдутся готовые раскрыть миру наши секреты, охранительная магия не позволит им этого сделать. Могу сказать, что наши торговцы стали непревзойдёнными лгунами. Они умело скрывают п р о и з в е д е н и е своих товаров и свои корабли. Им тоже помогает магия. Ходят легенды, что тот древний верховный правитель, желая навсегда сохранить силу заклинаний, пролил собственную кровь на камни города и в реку. Я слушала з а в о р о ж ё н н а я рассказом р и ц а И всё же со временем, невзирая на благие намерения того правителя, тьма опять разрослась. Не столь пышно, как и в древние времена. Но плохо уже то, что при моём дворе сохраняется постоянное разделение. Мы позволяем миру видеть другую половину и бояться её. Им и в голову не приходит, какое чудо существует здесь. Мы позволяем существовать двору кошмаров, только бы никто не узнал о Виларисе. Без жуткого двора среди соседних дворов, да и среди других фейских королев, нашлись бы желающие ударить по нам. вторгнуться в наши пределы и узнать тайны, которые мы тысячелетиями храним от остальных верховных правителей и их придворных. Значит, о вас никто не знает, ни при дворе кошмаров, ни при других дворах. Ни одна душа. Ты не найдешь ни одной карты, ни одного упоминания в книгах. Исключение — книги, что написаны здесь. Возможно, такое самоограничение имеет и свои недостатки, но он обвел рукой город, по которому мы шли. Жители в е л а р и с а не слишком от этого страдают. Да, они не страдали, благодаря Ризу и его внутреннему кругу. Тебе тревожит завтрашнее путешествие Аза в земли смертных? — Конечно, тревожит, — ответил Риз, постукивая пальцем по холодным перилам. Но а з р е л ь умело проникал в куда более отвратительные и опасные места, чем несколько смертных дворов. Он бы посчитал мое беспокойство оскорблением. «А каково Азу делать то, чем он занимается? ей не про его шпионство. Про дела, вроде того, что он сегодня сотворил с Атором». «Я и сам не знаю», — выдохнул Рис. «Спрашивать я бы не решился, а он н е скажет». Я видел, как Кассиан голыми руками разрывал противников на части. Но потом, когда кончалась б о й н я его выворачивало. Иногда он даже скорбел по ним. «Ну а Зриэль?» Кассиан пытается к нему подступиться, я тоже. Но, как мне думается, единственная, кто способна вытянуть из него хоть какие-то чувства, — это Мор. И то лишь в тех случаях, когда она допечёт его настолько, что его бесконечное терпение не выдерживает. Я улыбнулась одними губами. Но он и Мор, они никогда... Это касается только е ё и Кассиена. Я не настолько глупо самонадеян, чтобы влезать в такие дела. Я живо представила, какой самонадеянной дурохи выглядела бы сама, если бы попыталась спросить у Мор про ее отношения с обоими и л л и р и а н ц а м и Мы молча одолели мост, запруженный гуляющими. Мои мышцы недовольно заворчали, когда пришлось снова подниматься по крутому склону. Я уже собиралась попросить Риза, чтобы остаток пути до дома мы преодолели на его крыльях, но вдруг услышала музыку. Невдалеке у дверей таверны расположилось несколько уличных музыкантов. Руки у меня повисли, словно п л е т и Я узнала эту музыку. сокращенный вариант симфонии, которую я слышала в подгоре, в холодной камере. Тогда от ужаса и отчаяния у меня начались видения. Я слышала странные звуки. Одним из таких видений была музыка, проникавшая в камеру неведомо откуда и помогавшая мне не потерять рассудок и не распасться на куски. Как и тогда, красота мелодии захватила меня, закачала и закружила. Каждый звук был наполнен радостью и покоем. В подгорье подобного никогда не играли. Бывая в тронном зале, я не слышала ничего даже отдалённо похожего на такую музыку. «Это ведь ты», — выдохнула я, не сводя глаз с музыкантов. «Те играли настолько виртуозно, что посетители окрестных таверн временно забыли про еду, отложив вилки и ложки. Ты послал эту музыку ко мне в камеру. Зачем?» «Потому что ты распадалась на куски», — хрипло ответил он. «Я не мог найти иного способа тебя спасти». Музыка нарастала, звучало всё громче. В камере у меня тогда были видения. Я видела место, находящееся между закатом и рассветом, здание с колоннами из лунного камня. Я тогда видела двор ночи. «Никаких видений я тебе не посылал», — сказал Рис, искоса поглядев на меня. Сейчас это уже не имело значения. Спасибо тебе, Рис, за всё, что ты делал. Тогда и теперь. Ты говоришь мне спасибо после п р и к л ю ч е н и я у ткачихи? После сегодняшнего утра, когда я сделал тебя приманкой для Атора? Умеешь же ты всё испортить!» Буркнула я, раздувая ноздри. Рис усмехнулся. Не знаю, видел ли кто, как он подхватил меня на руки, и мы взмыли в небо. Я вдруг поняла... что мне всё больше нравится летать. Я легла, но спать не хотелось, поэтому я взяла книгу и читала под весёлое потрескивание толстых берёзовых полешек в очаге. Когда я переворачивала очередную страницу, из книги вдруг выпал листок бумаги. Едва взглянув на кремовую бумагу и знакомый почерк, я села на постели. Вот уж не думала, что Ризанда потянет на переписку. Возможно, это и бесстыжий флирт с моей стороны, но у меня хотя бы не столь жуткий характер. После нашей утренней потасовки в снегу тебе бы стоило заняться врачеванием моих ран. т в о м и стараниями я весь в садинах. Из воздуха упало перо и покатилось по блестящему красно-коричневому ночному столику. Неведомо откуда в п е р е были чернила. Досадуя на прерванное чтение, я схватила перо и написала «Зализывай свои раны сам», а меня оставь в покое. Бумага исчезла. Листка не было достаточно долго, гораздо дольше, чем требовалось для написания ответа. Мне было бы куда приятнее, если бы мои раны залезала ты. У меня заколотилось сердце. Быстрее, и еще быстрее. По телу разлилась жаркая волна. Я несколько раз перечитала эту фразу. «Вызов». Прячу улыбку даже от себя, я написала. И откуда начинать зализывать? Лист исчез раньше, чем я успела поставить вопросительный знак. Риз опять задержался с ответом. А потом, н а ч и н а й откуда хочешь, Фейра, я бы предпочел, чтобы сразу отовсюду, но если понадобится, выберу. Я ему ответила. «Будем надеяться, что мое зализывание окажется лучше твоего. Я помню, как ты жутко действовал в Подгорье. Вранье, конечно». Он слизывал мои слёзы в самый жуткий момент моей жизни, когда я была на самой грани, когда казалось, ещё немного, и меня не станет. Рис это делал, чтобы меня отвлечь, чтобы я продолжала злиться. Злость лучше пустоты в душе. Злость и ненависть — самое лучшее топливо для отчаявшейся души. Его хватает надолго, а для уравновешивания он послал мне музыку. л а с е н тоже навещал меня в камере, но с оглядкой. Один лишь Рис заботился о том, чтобы я не только осталась и живой, но и сохранила рассудок. А это порою было очень и очень непросто. Рис и сейчас делал все, чтобы состояние опустошенности держалось подальше от моей души. Дразнил меня, злил. Он занимался этим с тех самых пор, как я оказалась в его владениях. Сегодняшний день — не исключение. «Там я находился в крайне стеснённых условиях», — написал он в очередном ответе. «Если желаешь, я с великой радостью докажу, что ты ошибалась. Мне говорили, что я просто не подражаем в зализывании ран». Я с т и с н у л а колени и написала. «Спокойной ночи». Следующее его послание появилось почти мгновенно. «Постарайся не стонать слишком громко, когда я тебе приснюсь. Я хочу, чтобы моя красавица отдохнула». Я встала, бросила лист в пылающий очаг и показала огню кулак. Честное слово, я слышала, как коридор содрогался от смеха. Рис мне не приснился. Зато приснился Аттор. Его когти впивались в меня, а я пыталась отбиться. Я слышала шипящий смех. и даже во сне мои ноздри улавливали отвратительное зловоние. Но спала я до самого утра, ни разу не проснувшись.